Ударились деревянные старые пики, тяжело послезал взвод с коней, задымили папиросами казаки. — Фиш! Курцы окаянные! — ворчит Мануил. — Нет на их совести. Все лицо Мануила мелкими морщинами перерезано, точно сеткой покрыто, чисто вымото, лосницей и блестит, как старый полированный пергамент. Светится оно радостью, счастливым сознанием важной работы, исполняемой на старости лет. Дед Мануил летучую почту расставляет от штаба корпуса к штабу дивизии, оттуда к кавалерийскому полку и дальше в окопы на самые позиции. Сотенный командир... Раненый Есавул тоже не молодой, тетрадки раздал, чтобы пакеты записывать, а сам расставлять посты не поехал. Холодно ему показалось, ревматизмы разыгрались. Молодого Харунжева тоже при себе оставил в карты, чтобы было с кем играть. Деда Мануила послал. Дед Мануил все обмозговал и обдумал себя наметил на позицию. В тайне мечту имел. Там, коли случится, что может еще и Георгия заработаю в добавку к турецкому, а там еще, и еще полный банд бы надоть. мечта был, дед Мануил. Он и в секреты пойдет, и языка достанет. Башибузуков ловил, не то что эти пивные остолопы. Поэтому сегодня в чаянии близости подвига так и светится лицо деда Мануила, играют на нем морщины и сверкают острые немигающие соколиные глаза. Адъютант вышел на крылечко землянки. Вы бы под хорунжей зашли погреться ко мне? — Покорно благодарю, ваше благородие. Я пост поставлю, инструкцию дам, а тогда дозвольте в Турбачскую команду пройти. Внучка у меня там служит, Дмитрий Ершов, Разумный парнишка, штаб Турбачом теперь. — А, так вы его дед, ну как все? Он разве казак? — Мать его, дочка моя, казачка. Вот... Я ему, дедом, и довожусь. Так можно его ко мне позвать? Что же вам самому беспокоиться? Не извольте, ваше благородие, тревожиться. Я к нему сам пройду. Тянется дед Мануил. Рад он с настоящим офицером поговорить, свою стариковскую Александровскую выправку доказать. Он ведь, дед Мануил, кого помнит? самого главнокомандующего Миколая Миколаевича, старшего значок возил. Примечание. Здесь имеется в виду великий князь Николай Николаевич, старший главнокомандующий русской армией на Балканах в русско-турецкую войну 1877-78 годов. Согласно широко распространившейся в годы Кавказской войны традиции, за военачальником возили его личный флажок, значок, вид которого ни в каких предписаниях обозначен не был. Главное его назначение, чтобы войска видели местоположение своего начальника. Чаще всего значок возил «казак вестовой». Значок великого князя Николая Николаевича представлял собой квадратное полотнище белого цвета с голубым православным крестом и лентой с надписью «С нами Бог», вышитой металлическими нитями. Скобелева видал, вот как адъютант теперь видит, непокойческого герцога Лехтенбергского А нынешнего Верховного, что до государя был, помнит еще безусым. Вот он какой, дед Мануил. Примечание. Имеется в виду великий князь Николай Николаевич Младший, сын великого князя Николая Николаевича Старшего, также принимавший участие в русско-турецкой войне 1877-1878 годов в чине корнета Лейбгвардии гусарского полка. В 1914-15 годах он был верховным главнокомандующим русской армии, сменен государем. Отправлен наместником на Кавказ. Геройская тогда была война, и противник серьезный, ну, только и приятный, благородная была война. Этого, чтобы год в окопах сидеть, а лошадей по лесам на коновизях держать, да от яропланов хоронить, этого не было. Адъютант залюбовался стариком. Природный военный старик. На картину просится. Далеко до него Ершову. Ершов услыхал, что приехали казаки, и вышел посмотреть. Он пожимался в длинной шинели, было ему холодно после теплой землянки. Он увидал деда Мануила и пошел навстречу. «Деда! Митенька!» — дед обнял внука. «Мамаша поклон прислала. Не чаяла она, что увижу тебя, Митенька, а то бы и письмо написала. Коржиков домашних для случая мешок напекла, привез я тебе. и вот случай вышел. Прямо к вашему полку попал». — Паныч Сергей Михайлович здесь, а? — На позиции, — рывком бросил Ершов. — Повидаемся, значит. Дед Мануил говорит, а сам глазами шарит по шинели по лицу Ершова. Крестов ищет на его богатырской груди. На лице мысли его читает. И нахмурился дед Мануил. Вяло как-то сказал. «Вот Так-то, митенька. Пойдемте, деда, в землянку, погреемся. Хе. Зябкий стал Ершов. Щуплый, интеллигент. Больно это видеть деду Мануилу. За кровь свою обидно. Грунюшкина в нем кровь. — Там, поди, Митенька, народ, — сказал дед. Не тянуло его в дымную прокуренную землянку. На вольном смолистом воздухе в лесу куда лучше. — Прогнать можно невеликие птицы. — Ох, не надо, Митенька, ты их пожалей. Ты к им справедливым будь. Вот они тебя и полюбят. — Ну, что? — не сразу выговорил дед Мануил, боялся, что верно угадал ответ. — Неприятеля-то видал, не испугался пленных, а в бою, в атаке, впереди полка, сигнал поход, а? Полк в атаку ходил, я при обозе был. Назначили? Назначили. Берегут тебя, Митенька, талант твой ценят, а то бы того сам отпросился. Поглядел дед Мануил в самые глаза Ершова. Молчит Ершов, ни слова не молвит, не оправдается перед дедом, чует... Нет ему оправдания. — Ну, идем, деда. Пошли. В старину не так они хаживали. Митенька тогда за руку деду выдержался, обо всем спрашивал. Всему как будто хорошо учил его дед Мануил. Да вот что-то не вышло. — Вам бы, деда, может, приятнее, чтобы меня, как нашего адъютанта Заслонского, пулей убило, так и упал, не пикнув? — Али, как корнета мандра, чтобы штыками в лицо исполосовали, когда он язык обрал? — сказал Ершов. Хрипнул и срывался его голос. Дед Мануил ответил не сразу. Через силу протянул слова «Геройская, Митенька, смерть». «Геройская, да мертвым-то легче с того, что она геройская». «Кони, Митенька, славою и честью венчанные на небеса приняты. Их Господь наш Иисус Христос за ручки принял и к престолу Господа подвел». Они за веру царя и отечество живот свой положили. Они, Митенька, заповедь Христову до конца исполнили. Не для этой жизни люди живут, Митенька. Ершов хотел круто оборвать разговор и прямо сказать, будет, слышали эти сказки, одна морока для простого народа, нету Бога. Это доказано учеными людьми. А что Бог есть, того доказать никому не удалось. Но не посмел сказать. Была в старом деде Мануиле какая-то сила, которой не было в Ершове. И противостоять этой силе Ершов не мог. Ну, а мамаша что? Папаша? Как в Тарасовке? Были вы там деда Переменил он разговор. Мамаш ничего, молодцом. И дома, и в поле убирается хорошо. Ну, она казачка, ей на роду написано, чтоб трудиться. И папаша Агей Ефимович ничего тоже старается. Чуть-чуть его не забрали. Из-за того оставили, что ты на военной службе. Ивана племенника убили. Муж Евгений домой без ноги вернулся. Беды! Что она с тремя детьями делать будет? Все такая же красивая, красивая баба. И сестра ейная Люба тоже замуж вышла не на радость. Мужа забрали и не слыхать, где он не пишет. Справлялись повсюду, нигде не нашли. Как иголка человек пропал. А Маша и Ксения. Маша у управляющего в горничных? А Ксения? Беды. Что не весна, то брюхата. И не скажут от кого. Наши боятся не с пленными ли путается. Австрийцы там на заводе работают, пленные. Пошел разговор про домашность, миновала гроза для Ершова. По-сердечному попрощался он с дедом Мануилом, когда тот ногу в стремя вставил, на маштака своего взобрался, молодецкий усы и бороду расправил и скомандовал. Первое звено — садись, справа по три. «За мной!» «Шагам!» «Парш!» И добавил. «Ну, ай да, молодцы!»